Глава 38. Когда пришла пора прощаться, Джерри снова ускользнул, предоставив Франческе благодарить всех за помощь. Последним ушел Анджело, пятидесятилетний лысеющий толстяк. — Вижу, вы тоже заметили совпадение, — сказал он напоследок. — Какое? — 86 шестой год. Мы все думаем одинаково, хотя... Остальным и не хватает смелости сказать это вслух. Сначала Мария, потом Джада. Мы уверены, что их убил один и тот же человек. Но зачем ему было красть тетради? Чтобы оставить свою подпись. Кто знает, как он развлекался за нашей спиной. На смотровой площадке на фоне заката Джерри заканчивал телефонный разговор на иврите. Там его и нашла Франческа. Попрощавшись с неким Иммануилом, он вернул мобильник прохожему и подбежал к ней, ведя за собой стаю. «Срочный звонок?» — спросила Франческа. «Я отдал на экспертизу фильтр фургона, в котором похитили Амалу, и мне сообщили результаты». «Простите, фильтр фургона?» «Да, я вытащил его перед тем, как сжечь фургон, и правильно сделал». По крайней мере, он не сгорел вместе со всем остальным. Когда же вы собирались мне об этом сообщить? Я говорю вам сейчас. Если вы хотите, чтобы мы и дальше ладили, прошу вас делиться со мной всей информацией, которая касается похищения моей племянницы. Кому вы отдали фильтр? В лабораторию моих знакомых. Во время военной службы я завел некоторые контакты, А теми, которых мне не хватало, обзавелся перед отъездом в Италию. Вы точно не из Массада? Не обязательно служить в Массаде, чтобы иметь связи. Знаете, что такое Асфодолус Альбус? Белый Асфодолус Кажется какое-то растение. Верно. В фильтре нашли следы Асфодолус Альбус, произрастающего только в Южных Альпах. Иначе говоря, в здешних краях. Кроме того, В фильтре обнаружили вератрум нигрум, болотное растение, итальянское название которого я забыл, и кукурузу так называемого древнего сорта, который они не смогли идентифицировать, но мы можем себе представить. Зубовидная... Франческа побледнела, когда поняла, что это значит. «Постойте, постойте. Он мог просто угнать фургон где-то поблизости». Вы можете выяснить это через своих знакомых, и я прошу вас это сделать. «По-вашему, Амала находится в этих краях?» — спросила Франческа. От волнения у нее перехватило дыхание. Эти края охватывают территорию площадью 35 квадратных километров, на которой проживают 100 тысяч человек. Полицейские могли бы обыскать местность. Они не могут изолировать всю долину. Вдобавок, даже если им хватит сотрудников, и ваша племянница действительно окажется здесь, монстр может убить ее, прежде чем его схватят. Когда я думаю, что она совсем рядом, Франческа, мы должны действовать наверняка. Это единственный путь. Вернемся к фильтру. В нем обнаружены также фрагменты ос, все тех же шершней мандаринов, которых я уже находил ранее. Это единственное, чего не должно быть в здешних краях. В итальянском климате они не выживают подолгу, но развелись в убежище монстра. Хотел бы я знать, почему он их не истребил. «Потому что он псих!» Франческа изо всех сил старалась сохранять спокойствие. «Возможно, он не только имеет поблизости убежище, но и живет. Если он убил Марию, когда был подростком то, возможно, даже родился здесь. Нет. Когда мы сюда приехали, я надеялся, что он из местных, но теперь понял, что это не так. На каких основаниях? Никто из тех, с кем мы говорили, не упоминали ни о каком странном или чудаковатом пареньке. В деревнях все суют нос в чужие дела и навешивают друг на друга ярлыки. Хорошие, плохие, чокнутые. «Вы говорите по собственному опыту?» Джерри странно посмотрел на нее, и Франческа спросила себя, уж не попало ли ее предположение в цель. Возможно, его и самого когда-то считали деревенским сумасшедшим. «Мы мало что знаем об окуне наверняка», наконец сказал он, оставив ее вопрос без ответа. «Во-первых, он мужчина. Во-вторых, он страдает от расстройства личности», которые вызывают у него агрессию по отношению к девушкам. Даже если он старался держать себя в руках, в подростковом возрасте у него, без сомнения, случались эпизоды агрессии или неадекватного поведения. Даже у самых приспособленных психопатов уходят годы, чтобы научиться подражать окружающим. Такой человек должен был стать главным подозреваемым в убийстве Марии. Однако, Единственным претендентом на роль злодея оказался Локательли. Они направились к машине. А вдруг девочку убил он? спросила Франческа. Может быть, он воспользовался наводнением, чтобы замести следы? Когда погибли вторая и третья жертвы Окуня, он находился в тюрьме по обвинению в убийстве дочери. К тому же после его исчезновения, Полицейские безрезультатно пытались разыскать его в связи с неуплатой налогов. Франческа остановилась, вынуждая спутника сделать то же самое. «Мне кажется странным, что вам удалось раздобыть все эти сведения за несколько дней, которые прошли после похищения Амалы. Я такого не говорил. Как давно вы занимаетесь окунем?» «Я узнала о его существование два года назад». «А почему вы не пытались найти его раньше?» «Я не был уверен, что он еще жив. Единственный способ узнать это наверняка — дождаться, пока он похитит очередную девушку». Джерри сочувственно улыбнулся. «Мне жаль, что ею оказалась ваша племянница».